Глава вторая Когда я днем позже встретился с той, с которой потерял было надежду встреч, мы обменялись улыбками и поклоном. Ее лицо было обернуто в складке крепа, под ногами стлался скрипучий мерзлый снег, но во мне, обгоняя медленные календарные листы, уже наступала весна. И когда из-под оттаивших булыжем города поползла, тискаясь в щели, анемичная желто-зеленая травка, а синие стебли уличных термометров тоже стали длиниться навстречу солнцу, и я, и она, мы перестали прятать друг от друга те простые, но вечные слова, которые по весне вместе с почками, зябка втиснувшимися в ветви, прорывая тусклую кожуру, лопаются и раскрываются наружу, в мир. Скоро я стал частым гостем в стране моих долгих и трудных странствий. Мы не стали выжидать, пока черви, как полагается, доедят профессора, и отдались друг другу. Счастливую развязку ускорило и то интригующее мою возлюбленную Всезнание, которое я обнаружил, рассказывая ей в первых же наших беседах о всех интимнейших деталях ее жизни, которые знала лишь она. «Злыдни, да я». Многое во мне пугало ее и казалось странным, но таинственность и страх верные союзники на пути к женскому сердцу. Время быстро катило вперед, и часовая стрелка, выснувшись из его кибитки, задевала одни с той же быстротой, с какой шпага Мюнхгаузена стучала при тех же обстоятельствах о верстовые столбы. Сначала я отдавал любимой женщине все досуги. Потом досугов не хватило, я стал красть для нее время у рабочих дней. Учитель мой хмурился. «Предупреждаю вас», — сказал он мне однажды. «Если история о двух сердцах, которую открыла вам моя желтая тинктура, ничему вас не научила, мне придется прибегнуть к склянке с синими каплями. Силы стяжения скрыты в них много больше» но и испытания, и путь, таимые в ней, труднее и жестче. Я не донес с собой слов учителя дальше порога, и так как я обронил слова, то вскоре мне предстояло получить пузырек, полный притягивающих, но страшных возможностей. Тем временем солнечно-ясный мирок, в котором я продолжал жить, стал мутнеть и блекнуть и любовь моя день ото дня становилась все тревожнее и печальнее. Глаза подруги глядели уже не так и были уже не те. К ясному звуку ее голоса примешались какие-то мучившие обертона, к меду полынь, а к вере подозрение и ревность. Иногда я видел в руках ее какие-то узкие конверты, инстинктивно одергивающиеся от моего взгляда. Иной раз, придя раньше условленного часа, я не заставал ее дома — раз или два во время внезапной встречи с ней на улице я подметил выражение досады и испуга скользнувшие по ее лицу объяснения ее были как то спутаны и гневно возбуждены мне отвратительны нелепые сцены или хотя бы расспросы и я молчал но серая паутина подозрения оплеталась вокруг меня все цепче и цепче и какие то пыльные дробные мысли топтались на серой корке мозга кто знает — говорил я себе, — если злыдни столкнули меня тогда в пустоту, то не они ли толкнули под руку того, кто ее уронил, и тем раскрыл для меня мою прозрачную тюрьму? Да, я чувствовал, как серые мохнатые лапы и злыдни заврашились во мне, полня собой мои глаза и уши. Я стал думать, что только и им, неприметным, ведомы все те неприметности, которые, оседая серыми пылинными слоями, мучили меня, не давали мне жить. Я, существо, вернувшееся в свое неповоротливое огромное тело, потерял сейчас власть над ускользающей от касания и видения неприметностью, в которой пряталось то мучающее меня что-то, которое превращало все «да» в «нет», все «ты» в «он». «Что ж», — размышлял я, — «может быть...» Опять предпринять путешествие к злыдням? Они знают. Но захотят ли они сказать? И чему больше верить? Нежитям или жизням? Моей и ее? Помню, эту мысль впервые затлела во мне в одни из сумерек, когда я, что теперь все чаще и чаще случалось, сидел в будуаре, дожидаясь знакомых легких шагов. Но она все не приходила. Помню... В нетерпении я поднялся и зашагал из угла в угол. Под подошву мне то и дело попадалась мягкая шкура, глушащая шаги. Вдруг я остановился, э, помню и это ясно, и, став на колени, долго и пристально рассматривал рыжебурую шкуру, вороша ее шерсть меж пальцев. Воспоминания вдруг хлынули на меня, и я, день за днем, час за часом, с лицом наклоненным над густой щетиной ковра, повторял труды и мысли, оставленного позади пути. «Опять заблудился», — прошептал я и поднялся с колен. Новый путь звал меня. На утро я получил от учителя синюю тинктуру. Оставалось лишь сделать некоторые приготовления и довериться будущему, ждущему меня под притертой пробкой еще не вскрытой склянки. От неизвестности, всочившейся в меня, я бежал в неизвестность, запрятанную внутрь синих капель. Настало время сменить стук сердца на стук шагов. Мой второй старт состоялся в один из дней ранней осени. За окном ветер рвал и комкал листья, и швырял пылью в окна. Я не застал ее, женщину, которую любил. Это, конечно, нисколько меня не удивило. В прощаниях я не нуждался. На привычном месте у края будуарного столика лежали ее любимые старинные работы часики. Сегодня она забыла их. С минуты я слушал звонкое тиканье, напоминавшее чей-то мерный и дробный шаг, а потом подумал — пора. Сняв одутлое, хруплое стеклышко с циферблатных цифр, я выпилил тонким напильником, припасенным заранее, еле заметную треугольную выемку в край стекла. Затем вставил его обратно. Теперь для меня имелись проломные воротца, вводящие на белую поверхность циферблата. План мой был прост — Зная, что женщина — одиночество, которое я хотел изучить, редко когда расстается вот с этим металлическим, тихо-тикающим существом и часто ищет своих условленных минут и сроков у остриев шевелящихся стрелок дискообразного существа, я решил поселиться на скользкой эмалевой коже этого циферблата и сквозь прозрачный купол наблюдать за всем происходящим. Проделав операцию, сплющившую меня в существо много меньше злыня, я без труда отыскал треугольную лазейку. Когда я ступал на край циферблата, часовая стрелка против острия, которую я впилил в свой импровизированный вход, успел отползти относительно недалеко, и, повернувшись влево, я мог ясно видеть ее черным и длинным висячим мостом, протянувшейся над головой. Металлический пульс, резонируя стеклянную нависть, высоко вверх уходящего свода, с оглушительным звоном бился о мои уши. Сначала огромный белый диск, по которому я шел, направляясь к центру, сразу же мне почему-то напомнивший дно круглого лунного кратера. Долгое время казался мне необитаемым. Но вскоре мною овладело то ощущение, какое испытывает путник, проходящий во время горного подъема, сквозь движущиеся, смутно видимые и почти неосязаемые облака. Лишь после довольно длительного опыта я стал различать те странные, совершенно прозрачные, струящиеся существа, которые продергивались мимо и сквозь меня, как вода сквозь фильтр. Но вскоре я все же научился улавливать глазом извивых тел, И даже заметил, все они, и длинные, и короткие, кончались острым, чуть закорюченным стеклисто-прозрачным жалом. Только пристальное изучение циферблатной фауны привело меня к заключению, что существа, копошившиеся по часовым стеклышкам, были бациллами времени. Бациллы времени, как я вскоре в этом убедился, множились с каждым дергающимся движением часовой, минутной и даже секундной стрелки. Юрки и крохотные секунды жили, облепив секундную стрелку, как воробьи ветве орешника. На длинной черной на сести минутной стрелы сидели, поджав под себя свои жало минуты, а на медлительной часовой стреле, обвив свои длинные, членистые, как у слетера тела вокруг ее черных стальных арабесков, сонно качались часы. Отстрел, больших и малых, Отряхиваемые их толчками, бациллы времени расползались кто куда. Легко проникая сквозь тончайшие поры, они вселялись в окружающих циферблат людей, животных и даже некоторые неодушевленные предметы. Особенно они любили книги, письма и картины. Пробравшись в человека, бациллы времени пускали в дело свои жала, и жертва, в которую они ввели токсин длительности, неизбежно заболевала временем. Те из живых, на которых опадали раи секунд, невидимо искусывающие их, как оводы, кружащие над потной лошадью. Жили раздерганно и на секунды жизнью, суетливо и загнано Те же, но воображение его, мой друг, доскажет да лучше моего. Да, до своих блужданий по циферблатной стране я представлял себе, что понятия порядка и времени неотделимы друг от друга. Живой опыт опрокинул эту фикцию, придуманную метафизиками и часовщиками. На самом деле сумбуру тут было больше, чем порядка. Правда, почти каждая, скажем, секунда, вонзив в мозг человеку жало на глубину, равную себе самой, тотчас же выдергивалась из укушенного и возвращалась назад под циферблатное стекло, доживать свой век в полном праздности и покое. Но случалось иногда, что бациллы времени, выполнив свое назначение, не уступали место новым роям, прилетевшим им на смену, и продолжали паразитировать на мозге и мыслях человека, расстравляя пустым жалом свои старые укусы. Этим несчастным плохо пришлось в дни недавней революции. В них не было иммунитета времени. О, да, мой друг, уже несколько лет спустя, работая в своей лаборатории, я положил много труда, стараясь, подобно Шарко, изготовившему свою противочумную сыворотку, дать страждущему человечеству прививку от времени. Мне проблема не далась. Значит ли это, что она не даться и другим? Мой первоначальный план пришлось в корне изменить. То, чего я искал за стеклом, оказалось тут, под стеклом. Все прошлое моей возлюбленной, правда разорванное на мгновение, ползало и раилось вокруг меня. Как-то случайно, изловив одну из юрких секунд, я, несмотря на ее злобное цоканье и тиканье, крепко сжал ее между ладонями, всматриваясь внутрь ее бешено извивавшегося тела. И вдруг на прозрачных извивах секунды стали проступать какие-то контуры и краски, отсокующий писк ее вдруг превратился в нежный звук давно знакомого и милого, милого голоса, пошептавшего тихо, но внятно мое имя. Я вздрогнул от неожиданности и чуть не выпустил из рук изловленного мгновения. Несомненно, это была та выслеженная злыднями секунда, которая вела меня уже несколько дней к ряду и сквозь радость, и сквозь страдание. Теперь она была в моих руках. Отыскав тонкий гибкий волосок, я стянул его петлю вокруг бессильно шевелящегося жала секунды и стал водить ее всюду за собой, как водят комнатных мопсов или баллонок. Дальнейшая моя охота за бациллами времени только подтверждала феномен. Очевидно, бациллы длительности, ведя в человека время, вбирали в себя из человека в свои ставшие полыми железки содержания времени — то есть движения, слова, мысли, и, наполнившись ими, уползали назад в свое старое циферблатное гнездовье, где и продолжали жить, как живут отслужившие ветераны и оттрудившиеся рабочие. Однако, если я наблюдал и изучал эти странные существа, то и сам я, в свою очередь, подвергся слежке с их стороны. Мои несколько хищнические повадки, конечно, не могли им особенно нравиться. Раздражение, вселенное мною в аборигенов циферблатной страны, от дня к дню возрастало и ширилось. Особенно опасным казалось для меня то обстоятельство, что среди роя отделившихся длительностей оказалось несколько мигов, еще задолго до этого сильно пострадавших от меня и давно уже сеявших недобрые слухи о непрошном пришельце. Дело в том, что еще под действием желтой тинктуры мое тело, как вы, вероятно, помните... Так быстро и внезапно сплющилось и стянулось в малый комок, что бациллы времени, ютившиеся в моих порах, внезапно были ущемлены и с трудом могли выползти наружу. Эти-то инвалиды и обвинили меня в злонамеренном покушении на их жизнь. Так как я плохо еще понимал металлически цокающие и тикающие звуки бацилового языка, то и не мог вовремя предупредить опасность, тем более что в само время восстало тут против меня. Началось с того, что те самые крохотные по размерам бациллы длительностей, какие сейчас при всем моем умолении обитали внутри меня, под давлением общего настроения решили бойкотировать меня, и на некоторое время я остался без времени. Мне не сыскать слов, чтобы хоть хотя мутно и путано передать испытанное мною тогда чувство обезвременности. Вы, вероятно, читали о том, как отрок Якоби случайно Ударившись мыслью о восемь книжных значков «Эвихкайт», испытал нечто, приведшее его к глубокому обмороку и длительной прострации, охватившей вернувшееся вспять сознание. Скажу одно. Мне пришлось вынести удар не символа, а того, что им означено. Войти не в слово, а в суть. Бациллы времени вернулись в меня, но лишь за тем, чтобы подвергнуть мучительнейший испыток пытки длительностями. Включенное опять во время, я, раскрыв глаза, увидел себя привязанным к заостренному концу секундной стрелки. Мои руки, мучительно выгнутые назад, терлись о заднее лезвие движущейся стрелы. Переднее же ее лезвие, вонзаясь мне в спину, сильными и короткими толчками гнало меня поделением секундного круга. Вначале я бежал, что есть мочи, стараясь предупредить удары лезвием о спину. После двух-трех кругов я ослабел, истекая кровью с полупотухающим сознанием свист, со стрелы, которая продолжала меня тащить вдоль мелькавших снизу делений цифр. Но страшная боль от копошащегося в теле лезвия заставляла меня, собрав силы, опять бежать вдоль вечного круга среди злорадно расцокавшихся и издевающихся надо мной секунд. Во время гражданской войны мне довелось как-то мельком видеть, как конный осетин». Закинув аркан на тонконогого ребенка, тащил его за собой. Животное не поспевало за натянувшимся канатом. Тонкие и слабые ноги его путались и подгибались. Но веревочная петля тянула его спиной и брюхом по камням шоссе и заставляла бежать и падать, падать, падать и вновь бежать на искалеченных и дрожащих ногах. Пытка продолжалась без перерыва я знал, что моя возлюбленная, оставшаяся там за стеклом, каждый день заводит свои часики, толкающие лезвие, к которому я был привязан. Все снова и снова вперед. Однажды, во время моего кровавого пути, какая-то легкая движущаяся тень, прохладными черными пальцами, прикоснулась к моей всклоченной и потной голове. Я поднял глаза. Прямо надо мной медленно плыла огромным, плашмя занесенным надо мной мечом стрела, указывающая часы. И вдруг, среди отвратительно цокающих бацил, я услышал тихий, шуршащий голос, заговоривший со мной по латыни. О, мне вулнерант, ультиманекат! Всмотревшись по направлению звука, я увидал у самого края повисшей надо мной стрелы, привязанное, как и я, прозрачно серое, кристаллической формы существо сочувственно мне, замерцавшее своими живыми гранями. Я было хотел ответить, но неумолимая секундная стрелка уводила меня куда-то в сторону от нежданного собеседника, и когда, протащив меня по кругу, она вернулась к прежнему делению. Острия наших стрел уже развело, и дальнейшая конфиденциальная беседа была невозможна. Но слова сочувствия, оброненные незнакомцем, придали мне силы бороться и жить. До новой встречи с часовой стрелкой мне предстояло семьсот двадцать полных кругов, и каждый круг стоил доброй голгофы. Рассказ кварцевого человечка, с которым нас сводили лишь на минуту-другую наши пересекающиеся пути, чтобы тот час же на бесконечно долгие часы развести врозь, сложился постепенно. Сросся из малых кусков, как мозаика из разных камешков. Вот он. В это циферблатное захолустье я попал, как и вы властью судьбы, бесполезно пытаться разгадать ее загадки. Много веков тому назад мне довелось жить в ином, родном моей песочной природе, мире. Это не был глупый плоский циферблат, о нет, вместе с топами других песчин, общительно и доверчиво тершихся друг о друга, я был вселен в прекрасный из двух сросшихся вершинами стеклянных конусов сотворенный мир. Мой новый знакомец говорил чуть витьевато, притом я слабо разбирался в латинской фразеологии и потому не сразу понял, что речь идет о песочных часах. Вначале я находился в верхнем конусе. Там было шумно, весело и юно. В нас жили души грядущего. Мы, не свершившиеся миги, толкаясь гранями о грани, с веселым шуршанием проталкивались к узкому часовому устицу — отчитывающему бег настоящего. Каждому из нас хотелось скорее пролезть в это настоящее и прыгнуть в обгон другим в его узкую, схваченную стеклом дыру. Стремление о «онастоящица» охватило меня с непреодолимой силой. Опадая вместе со слоями других, пробующих обогнать меня песчинок, я, пользуясь точностью своих граней, и относительно тяжелым весом, царапая и расталкивая соперников, довольно быстро протискался к яме. Скользнув между двух-трех напрасно пытавшихся мне преградить дорогу бегунов, я прыгнул во вдруг развершуюся подо мной пустоту. Правда, в последнее мгновение какой-то страх схватил меня за грани, но было уже поздно. Сверху давила масса бегущих вдогонку мне песчин, а стекло толкало внутрь новый конусом раскрывшийся остекленной пустоты. И, пролетев через нее, я больно ударился о верхний слой песчин с трупной неподвижностью устилавших дно запрокинутого вершины кверху конуса. Я пробовал было пошевелиться, мне хотелось назад, в тот верхний полумир, из которого я, одержимый безумием, бежал сюда, на кладбище отдаившихся мигов я не мог сделать ни малейшего движения. Путы, связывающие меня сейчас, ничто в сравнении с той обездвиженностью и конченностью, какие овладели мною тогда. Лежа с гранями, недвижимо втиснувшимися меж гранями других падших мигов, я видел, как новые и новые их слои все глубже и глубже погребали меня среди заживо мертвых. Казалось, Все было кончено. Вдруг резкий толчок опрокинул все наше кладбище дном кверху, и мы, отдаившиеся длительности, вывалившись из вздыбившихся могил, снова ринулись в жизнь. Очевидно, произошла какая-то космическая катастрофа, опрокинувшая бытие и заставившая отлевшее и незатлевшее прошлое и грядущее обменяться местами. О да, тот двухдонный мир — которое мне пришлось променять на вот эту глупую черную насесть, мог то, чего иным мирам не дано. И если бы... Тут я прервал говорившего. Механизм часов не раз разлучал наши слова. Я боялся, что мне не хватит биений сердца до новой встречи. Надо было торопиться. «Мне все равно», — сказал я. «Пусть ваша вселенная лишь простые песочные часы. Я хочу быть там, где прошлое умеет превращаться в грядущее. Бежим!» Бежим в вашу в двудонную родину, в страну странствующих одна к дну, потому что я человек без грядущего. Пока я говорил, лезвие стрелы успело увести меня так далеко от собеседника, что я не мог расслышать его ответного шуршания. Кричать было опасно. Вокруг сновали боцилы времени. Я замолчал и, напрягая последнюю волю, последней силы, продолжал свой бег кровавицы ферблат с ранеными ступнями. Я потерял счет черным делением круга, бегущим мне навстречу. В глазах у меня плыла кровавая муть, и казалось, что сердце бьется на истонченной, готовой вот-вот оборваться нити. «Конец!» — подумал я и в предсмертной стоме. И вдруг увидел себя распростертым вдоль черных делений круга с руками свободно распластанными поймали. Что-то серое и острогранное, ласково шурша возилась около меня, стараясь оттащить меня в сторону от черных черт. «Скорей — Скорей! — прошептала над ухом. — Через полминуты стрелка вернется. — Мужайтесь. Держитесь вот за эту грань. — Так. Идем. И мой спаситель, переваливаясь, как танк с грани на грань, тащил меня к цифроблатному центру. Понемногу я стал приходить в себя и мог, хотя и с большим трудом, идти без посторонней помощи. Из двух-трех торопливых фраз, брошенных спутником, я узнал, что острые грани его кварцевого тела помогли ему перерезать путы и что сейчас нам надо спрятаться от возможной погони часового механизма. Когда я сообщил спутнику о треугольной лазейке у края циферблата, он было заколебался, но когда мы повернули назад, было уже поздно. Длинные цепи прозрачных бацил ползли по белому циферблатному полю, стараясь охватить нас в кольцо — Я видел, как злобно ворошились их жало, и как тела их, неслышно изгибаясь, не оставляя ни тени, ни отражения внутри стеклистого диска, с каждым извивом были все ближе и ближе. Механизм больше некуда! Проскрипел спутник, злобно ворочая кремнистыми ребрами. Но как? Хронометр Стар, трение масси размолола эмаль, попробуем протиснуться. Для меня это было не слишком трудно. Но моему танковидному спутнику пришлось долго хрустеть своими ломкими гранями, прежде чем около осевая щель была взята, и мы оба, цепляясь за зубья и винты, стали осторожно нырять внутрь движущейся тьмы часового механизма. Сначала наши глаза ничего не различали. Потом смутное алое свечение помогло нам различить какие-то очертания и контуры стальных выступов шумно трущихся и со звоном ударяющихся друг о друга. Это был свет, сочающийся из самоцветного тела рубинов, вправленных в сталь. Их прозрачная флюоресценция вела нас своими дрожащими алыми бликами с зубца на зубец, часто спасая от их страшных ударов, протянувшихся из темноты. — Ну, эти плоскохвостки сюда не посмеют, — презрительно выскрипела песчинка. Так и умеют, что ползать след за своими стрелками. А в двудонность ни-ни. И подумать. Добрюжал да он недовольными осыпающимися словами. «Да чего дожили? Время и то приплющено к диску. Я не разделял философских взглядов моего древнеримского друга. Но сейчас меня интересовала не метафизика времени, а вопрос о том, как нам выбраться из-под наглухо защелкнутый задней крышки часов. Сев под шевелящимися красными лучами рубина, мы долго дискутировали на эту тему. Я предлагал, выждав время, все-таки попробовать, вернувшись на циферблат, прокрасться к лазейке. Но мой друг не желал вторично рисковать своими ребрами и предлагал более замысловатый проект. Отчего бы нам не попытаться остановить часы? Ведь стоит выдернуть волосок, движущий вот это все, что вокруг, и нас вместе со всей этой стальной неразберихой отдадут в починку. «Крышка чопнется и откроет путь!» И мы пошли, вернее, поехали на кружащих зубцах, изредка пересаживаясь с карусели на карусель. Диаметры кружащей стали становились все короче, пока, наконец, самое малое колесико не подвезло нас кровно дышащей спирали, то сжимавшей, то разжимавшей свое змеевидное тело в красных бликах, проникавших откуда-то сверху. «Я им разрушу их мастерню времени!» Прошуршал мой спутник и, переваливаясь с грани на грань, стал осторожно продвигаться к извиву стальной змеи. Я хотел ему помочь, но заботливый друг, напомнив о моих еще не заживших ранах, сказал, что управится и сам. Я видел его наклоненным над упругим дыханием стали. Он успел уже протиснуть свои острые ребра к металлическому зажиму волоска, неуклюже выращаясь у самого его корня, как вдруг, видимо, не учтя движения, попал под удар его стального извива. Миг, и тело его, сверкнув гранями, взмыло кверху и звякнув, а пододвинувшийся сверхострый зубец тяжело рухнуло назад стальные тиски мерно дышащей пружины. Но верный друг и, умирая, продолжал борьбу. Я видел, как, крошась рыхлой пылью в стальном охвате змеи, его тело продолжало втискиваться еще глубже в суживающий его зажим. И пружина, все замедлявшая, и замедлявшее свои судорожные движения, дернулась раз, еще раз и стала. С криком отчаяния я прыгнул вниз, окликая друга, но он уже успел замолчать навсегда. И молчание смерти будто располшись от его неподвижного серого тела по спицам радиусов, остановила разбег колес, лязг зубцов и стук стали о сталь, и вся только что шумевшая и грохотавшая фабрика времени вдруг замолчала, оставив меня одного в беззвучии тьме над трупом моего единственного друга. Медленно цепляясь глазом за рубинные блики, я подымался среди той особой, железной тишины, на которую впоследствии, кажется, покушалось перо одного из ваших писателей. Достигнув вогнутого дна глухой крышки остановившегося хронометра, я должен был еще день-два ждать, пока ее раскроют настежь в свет. С первым же ударом солнечных лучей я, жмуря свои отвыкшие от дня глаза, быстро выпрыгнул наружу. Мои предположения оправдались». Я находился на рабочем станке часовщика, и через минуту после освобождения должен был прятаться от выпучившегося на меня стекла лупы, повисшего надо мной. Быть замеченным часовщиком, разумеется, не входило в мои расчеты. Стараясь держаться неподалеку от часов моей возлюбленной, я дождался, когда ход их опять возобновился, и тотчас же запрятался поглубже в один из золотых рубчиков головки, которая, вращаясь, заводит часы. Раз или два мне пришлось прокружить, сжавшись в комок под пахнущими пальцами мастера. Но внезапно я услышал знакомое дразнящее благоухание, и тотчас же стал выкарабкиваться из своего тайника. Прямо надо мной была роговая навис ее прозрачного ногтя. Срываясь и падая, я все же успел пробраться в щель меж кожей и ногтем моей подруги, и острый припадок счастья заставил меня плакать слезами встреч. Мне не хватило бы строф из слов песни-песней, чтобы выразить то чувство, какое рождало во мне близость к избраннице. Пусть эти пряно благоухающие пальцы, еще незадолго до того вращая золотые рубцы заводного стержня, осуждали меня на кровавую череду голгов, пусть и сейчас супруги ноготь избранницы мог раздавить меня, как жалкую мошку, я благословлял и страдания, и смерть, потому что и смерть, и страдания были от нее. И когда, будто в ответ на мое счастье, стальное лезвие, нежданно сверкнув надо мной, вдруг врезалось толщу ногтя, за край которого я цеплялся, ножницы дернулась в мозгу. Во мне не было ни мига, страха или гнева. Ловя губами роговой блеск ногтя, отстриженный вместе с ним, я покорно рухнул вниз. По счастью, до мягкой скартите стола, на который мы упали, было совсем близко. Я даже не расшибся. «О, мой милый юноша, если б сейчас кто-нибудь стал мне доказывать, что вся моя библиотека, вымененная на мерзлый картофель, не стоила и картофельной шелухи, я, пожалуй, не стану спорить. Но если вы захотите утверждать, что магия, таящаяся в любви, лишь вымысел дураков и поэтов, то я с вами тоже не стану спорить, но буду твердо и четко знать, что вы еще не постигли любви» ведь это целых две магии, черная и белая, сочетающиеся как белые и черные клетки шахматной доски. И если уж кончать сравнение, я в дни своих странствий был больше похож на шахматную деревяшку, заблудившуюся в черно-белой путанице, чем на шахматиста. Но к делу. В тот миг обнимать отвалившийся кончик ногтя возлюбленный мне уже казалось малым. Мне нужна была она вся. И, охваченный жаждой возврата, я зашагал по прямой, держа путь к пузырьку, запрятанному, как точно помнил, здесь же, на столе, под металлическим вгибом чернильницы. Тут-то и пододвинулась мне под шаг черная клетка шахматницы любви. И странно, что с виду она была белым бумажным квадратом, вдруг тихо преградившим мне путь. Я, сберегая минуту, решил не сворачивать и смело ступил на белый квадрат. В ту же секунду огромные черные знаки, выползая друг из друга с тонким скрипом, ерзая по синим дорожкам бумаги, задвигались мне навстречу. Я вовремя успел отскочить в сторону, и, когда знаки пронеслись со скоростью экспресса вдоль синей рельсы, продолжил путь вдоль обочины еще не просохших чернильных разводов. Буква за буквой они складывались в какую-то смешную абракадабру. Но когда я попробовал их сложить в обратном порядке, то мне уже было не до смеху. Круто повернув носки, я бросился вслед за убегающими словами, жадно ловя в зрачки их нарастающие слово за словом словящий смысл. Недаром я читал где-то у Белого, что если слово начинается с «ЛЮ», то еще неизвестно, что дальше — «Любовь» или «Лютик». Но помню, что, добежав до этого самого «Лю», я вдруг почувствовал, что ноги подломились подо мной. Вытирая холодный пот с лица, я опустился на бумагу. Вокруг меня, будто вчертив свой сомкнутый заколдованный круг, чернело своим заключительным ноликом буквы «Ю». И в этот мучительный миг мне мнилось, будто весь мир, умаленный, как и я, кончался тут, внутри чернильной крепко стянутой петли. Пока я бездействовал, какой-то шуршащий белый потолок стал быстро надвигаться на письмо. Пока я успел сообразить, в чем дело и принять меры, я уже очутился внутри запечатанного конверта с именем соперника, написанным где-то там поверх глухой бумажной толщи. В бешенстве я заметался из стороны в сторону, но это было бесполезно и вело лишь к тому, что, натыкаясь в полутьме конверта на новые новые слова, присохшие твердыми горельефами к бумаге, я поневоле осмыслял их, что причиняло мне новую боль. В конце концов, От безумств я забился в угол конверта и стал покорно ждать дальнейшего. Увы, у меня было больше, чем достаточно времени на размышления. Адрес, скрытый от моих глаз, тащил письмо сквозь сотни и сотни верс. Я соображал, что теперь мне, человечку меньше пылинки, вернуться назад к спасительному стеклянному зигзагу так же легко, как жителям планеты в системе Сириуса достигнуть нашей Земли. А временами я с горьким наслаждением сравнивал себя с крохотным самцом из семейства Ванесса Джо, которого природа, завлекшая на ротовые щупальца его гигантизированной подруги, сначала продергивает сквозь все тайны ее тела, а затем вместе с ее экскрементами выбрасывает прочь. Длились мысли, длился ей путь». Бумажный слой глухого конверта плохо защищал от стужи, мучившей меня в уличном почтовом ящике и частью в дороге. Качаясь внутри своей нетопленной темной теплушки, я закалял себя для тех странствий, которые впоследствии нам с вами пришлось совершать в трудные и голодные годы войн. Но прошло несколько дней, и рука адресата вскрыла конверт. «О, как я ненавидел своего освободителя!» еще до встречи с ним, вернее, с его манжетой, пододвинувшейся в момент чтения письма почти вплотную ко мне. Я успел сделаться опытным лазальщиком, и мне ничего не стоило, впрыгнув в манжету, добраться до желтых бугров его кожи и меж рыжей поросли, покрывавшей склоны его рук, постепенно добраться до белого отвесного кратера стоячего воротничка. Откуда при умелом использовании кожных рытвин и прыщевых курганов Уже ничего не стоило добраться до щетины усов, обвившей над красным жерлом рта. В данном случае злыдневский прием перехватывания шепотов казался мне вполне целесообразным. Но из этой затеи ничего не вышло. Мимо меня проносился либо грохочущий, либо бубнящий воздух, на шороха шепотов я так и не дождался. Притом, место было до чрезвычайности беспокойное. Рот этого чудовища был вечно в работе то он плюскался губами о губы, то налипал на стекло рюмки или бокалы, то трясся и дергался от хохота и орудийного гула слов. Я не гожусь в парелло и потому не завел каталога поцелуев, от которых мне не было покоя, особенно по ночам, когда я с просонок должен был крепко хвататься за свой наблюдательный волосок, чтобы как-нибудь не ввалиться меж губ и губ изнуренный трудным путешествием, бессонницей, измученный длящимся унижением и ненавистью к этому грязному, нелепо огромному животному, которого искали за сотнями верст слова ее признаний. Я дольше не мог терпеть самой мысли о том, что мой гигантский соперник жив и как будто не собирается не жить. Но что было делать? Для начала я решил предпринять разведку. Улучив час, когда чудовище захрапело, я, спустившись с своего наблюдательного поста, проник сквозь полуоткрытые губы и провал искрошившейся пломбы на поверхность его языка. Под ногами у меня была качкастая, с чавкающей слизью и влажью, втягивающей ноги болотца. Постепенно, с кочки на кочку, я пробрался к его небу, и раньше, чем чудовище успело задвигать пастью, я уже протискивался сквозь узкий катакомбный ход Евстафьевой трубы. Добравшись до среднего уха, я коротким переходом, лишь в одном месте прорвав сплетение тканей, преградивших мне путь, достиг кортиевой спирали, которой не хватало лишь пяти с половиной оборотов, чтобы превратить ее в модель Дантова Ада — Чудовище к этому времени уже успело проснуться, и звуки его голоса, ввиваясь в звонкую спираль, как-то особенно навязчиво лезли мне в уши. Я стал обдумывать свой дальнейший маршрут. Случайно я вспомнил о так называемом гипотетическом человечке, измышленном Лебницем, в одном из его писем к Косту. Гипотетический человечек, пущенный ради полемических целей внутрь мозга человека, межклеток, которого он может свободно бродить, возвратился как этого хотела математическая фантазия и метафизика, с целым ворохом аргументов, якобы опровергающих материализм. Мое положение не располагало к философствунию, и если я что и хотел опровергнуть, то только право на бытие, которым пользовалось существо, в тканях которого я находился. Но лебницевский фанатизм мне понравился. Я решил, что ему пора уж давно пора, из мифов в действительность. И вскоре я уже пробирался среди ветвистых дендритов и нейронов, спутавших свои осевидные отростки в одну мозговую чащу. Скорбная тень флорентийца, спутника всех разлученных, и тут мне напомнила то из своих кантик, в которой описан лес самоубийц. Нейронные ветви были живы и шевелились, отдергиваясь от прикосновения, и когда я разрывал их, фибрилы сочились кровью и липкой влажью. Я находился внутри мышления моего врага. Я видел дрожь и сокращение рыхлых ассоциативных нитей. С любопытством наблюдал то втягивающиеся, то длинящиеся щупальца нервных клеток, сцеплявших и расцеплявших свои длинные вибрирующие конечности. Я стал хозяйничать в чужом мозгу так, как это бы сделал дикарь, попавший на телефонную станцию. Я разрывал ассоциативные волокна, как рвут провода в тылу у врага, кромсал концевые отростки нейронов, по крайней мере, те из них, которые были мне под силу. Иные, одергивающиеся друг от друга извилистые ветви нервов, я насильно связывал двойным морским узлом. Если бы я мог, я бы выкорчевал весь этот мыслящий лес. Но я был слишком мал и слаб. И вскоре, выбившись из сил весь... В брызгах крови и рваного мозга бросил свою жестокую, но бесполезную работу. И пока я отдыхал, живой лес уже успел вырастить новые нити, и, спутав вокруг меня тысячи тысяч клеток, продолжал свой сцеп и расцеп и ветвей, полз и дрожь тонких склизких белых и серых сплетений. Очевидно мне одному в пару рук тут ничего нельзя было поделать. Нужна была коллективная работа сотен и сотен таких же, как я. И мой противник, вероятно, спокойно получивший все эти вибрации и ползы в виде так называемой жизни, и не подозревал, что внутрь его мышления пробралось чужое, враждебное ему мышление, вся логика и сила которого сконцентрированы на том, чтобы истребить его навсегда. Да, Пылинка захотела опрокинуть гору, столкнуть ее в ничто. Если Давид жалкой пращей свалил великана... То почему моя месть, — думал я, — не может посягнуть на великанов тысячи крат большего? Правда, на стороне библейского бойца было по сравнению со мной некоторое преимущество в росте, но на моей стороне было преимущество позиции, и немедленно не мига я стал готовиться к нападению. Прежде всего надо было проникнуть к врагу в кровь. Прорвав один из ближайших капилляров, я толкаемый током крови по все ширящимся и ширящимся артериям, быстро заскользил по направлению к сердцу. Рядом со мной плыли, ударяясь о стенки, то сбиваясь в кучи, то расцепляясь на отдельные особи какие-то довольно большие круглые формы с вздувшимися, мерно вбирающими и выдавливающими на себя кровь боками. Животные. Иногда эти красноватые пористые мешки, подплывая друг к другу, прикасались рубчатым ободом, охватывающим их тело, к такому же ободу соседа. Это и был тот молчаливый язык, на котором изъяснялись эти красные камбалы, как первоначально назвал их я, не сообразив, что это попросту кровяные шарики. Оседлав движущиеся бока одного из этих существ, я относительно легко заскользил меж круглых стен артерий. Вначале оседленное существо недовольно водило боками, стараясь сбросить меня в кровь. Потом мы оба начали привыкать друг к другу. Сидя поверх одного из поперечных рубцов обода, живая ткань которого охватывала тело моего коня, я заметил, что он, в отличие от других плывущих рядом круглых существ, норовит плыть против течения, что сильно тормозило нам путь. Соскользнув от случайного толчка на другой рубец обода, я увидел, что конь мой тотчас же поплыл в противоположном направлении. Тогда я, меняя седла, то есть систематически пересаживаясь с рубца на рубец, стал надавливать на них тяжестью тела, и всякий раз движение красного мешка как-то менялось. Так я стал совершенствоваться в разговорном языке кровавых шариков. Он оказался достаточно богатым для того, чтобы вобрать в себя то, что стало проступать все яснее и яснее в моем мозгу. Праща Давида длинила его руку в неравном поединке, на который он решился, всего лишь на пару локтей. Я же хотел размотать пращу, которая может добросить удар до самых дальних мишеней, пращу, давно испытанную и выверенную в столетиях борьбы. Я говорю об агитации. Надавливая, как пианист, на клавиши рояля, на рубцы множества живых ободов, проплывавших в вечном кровяном токе, я сыграл, обнаружив неплохую пальцевую технику свой «Тоттентанс», после которого всю эту клавиатуру пришлось захлопнуть черной крышкой навсегда. Внутри той гигантской фабрики, в которой я сейчас находился, насосы и клапаны действовали без отдыха, и несчастных тружников крови катала вдоль вены и артерий ни на миг не прерывающимися толчками сердца. Круглые рабочие катыши денно и ночно кружили от сердца к легким и обратно. Изгрузив баллоны кислорода, медленно ползли чернее от натуги под ножами молекул углекислоты и гемоглобинного груза. Им и в голову не приходило. Впрочем, виноват, головы-то у них и не было. Зато она имелась у меня. Внутри хрупчатых ободов никак не втискивалась мысль, что организация их труда построена на принципах эксплуататорства. Мне пришлось перетрогать тысячи и тысячи рубчиков, трущихся об меня, прежде чем внутри этих врокососных мешков не возникла в завложенная мною мысль о венарт-профе и о восьмичасовом кровообращении. Идея так или иначе покончить с чудовищем, мучающим и меня, и их, бедных, безгласных, вечных тружников, захватила меня всецело. И вотри сюда в кровь какой-нибудь новый минения гриппа, Ему бы не переспорить своими дурацкими баснями. В те дни ни меня, трибуна кровообращенческого плебса, ни лучших из моих учеников, которые красноречиво действуя своими рубчиками, трущимися о встречные живые обода, катились быстро кружащими телами по всем разветвлениям текучей крови, всюду разнося наш лозунг. «Восемь часов кровообращения в день! И ни секунды более!» Сам я ни на миг не слезал с рубчатой спины моего нового друга, который научил меня не только язык укровенных шариков, но и сердечному чувству к ним. Чувство это крепло с каждым ударом сердца, не дававшего ни секунды воздуха ни мне, ни им, и безустанно бившего по нас захлестывающим током крови. Я называл своего друга Нолем. Он был кругл, как и все его товарищи. И по мере того, как наши совместные скитания приобретали все более хлопотный и агитаторский характер... Теплое чувство кровной дружбы с этим скромным работником крови, покорно подставлявшим свои натруженные бока под мои колени, росло и углублялось каждым днем. Брожение, вызванное мною в венах моего Голиафа, ширилось и разгоралось с удивительной быстротой. Мне, вероятно, удалось таки взвинтить температуру моему врагу. Не рассчитывая на одиночное выступление группы кровяных шариков, примкнувших ко мне и нулю, я, поручив последнему продолжить агитационную кампанию внутри жил, временно расставшийся со своим единомышленником, проник в лимфатическую систему врага. Здесь работа протекала медленнее и труднее. Сонно текущая лимфа замедляла путь и тормозила связь. А вялые и мягкотелые лейкоциты, заселявшие мутно-молочную слизь этого тусклого и медлительного мерка, медленно и трудно усваивали боевые лозунги. Правда, Ценой неусыпных и упорных усилий мне, добравшись до селезенки, где рос и воспитывался молодой лейкоцитняк, удалось таки замутить внутри его не успевших еще утолщиться и разрыхлиться оболочек. В результате целой кучи лейкоцитов призывного возраста отказались идти на микробный фронт, и орды спирохетов, бацелин, палочковидных хищников и ядовитых спирил вторглись в кожные пределы организма. Ноль тоже не терял времени даром, и когда я вернулся из лимфы в кровь, меня сразу же обожгло ее, как кипятком. Вокруг все бурлило и волновалось. Революционные дружины красных кровяных шариков двигались к узким капиллярам, где удобнее было принять бой. Часть микробов перешла на сторону защитников старого 24-часового рабочего дня. Были это за момент, когда должна была, говорю нашим языком, пролиться кровь если бы она и так не лилась непрерывно из артерий вены и обратно. Грозно растучавшееся сердце не давало нам скучиться и сконцентрировать силы, разрывая канонадой пульса наши смыкавшиеся ряды. Я приказал отступить глубь капилляров, но рассверепевшая кровь гналась за нами и сюда новыми и новыми ударами, отрывая дружинников от скользких стен сосудов и снова швыряя в кровообращение. Тогда был дан сигнал. строить баррикады!» Сначала дело не ладилось, но постепенно сплющивая и связывая в одно комки слизи, сгустки, комья межклеточной ткани и трупы павших бойцов, нам удалось таки провести закупорку сосудов. Но радость победы длилась недолго. Скользя на своем верном ноле от баррикады к баррикаде, я заметил, что мой насильщик движется все медленнее и медленнее. «Скорее!» — сказал я ему подхлестываемой лихорадкой боя. «Надо торопиться!» Ноль, задвигав изо всех сил вздувшимися боками, ускорил ход, но ненадолго. Кровь, сквозь которую мы проплывали, утратив текучесть, что ни миг, становилась все гуще и вяще, делая движение трудным и медленным. Странный холод полз по круглым трубам артерий, сближая и стягивая их медленно стеклящиеся стены. По пути то здесь, то там я видел группу победителей. Бессильно копошась в густящейся с каждой секундой кровяной грязи, они протягивали мне навстречу свои побелевшие рубцы за ответом и помощью. Мой ноль вдруг повалился на вздутый правый бок, придавив мне ногу. Он пробовал подняться и не мог, смутно шевеля своими холодеющими кольцевыми бугорками. С трудом высвободив ущемленную ногу, я попробовал поднять упавшего друга, но было поздно. Он умирал и пока я тщетно искал дрожащими пальцами бугорок, прикосновение к которому на их изнаке означало «прости». Смерть сделала свое дело. Я бросился к еще шевелящимся бойцам. «Назад! Разобрать баррикады! Немедля! За мной!» Но и сам я, хромая, увязал в кровяном месиве, с трудом проталкивая тело вперед. Безногие же кровяные шарики, лишенные крови, не могли двигаться. Острая игла продернулась сквозь мой мозг. «Не то. Захваченный борьбой с человеком, которого я ненавидел, организуя его смерть, я ни разу и не помыслил о том, что вместе с моим врагом должны погибнуть и все мои друзья, доверчиво и безответно отдавшие себя мне. О, теперь смерть маленького красного ноля значила для меня гораздо больше, чем гибель в мириады раз большего противника». Я готов был отдать назад жизнь похитителю моей любви в обмен на жизнь моего спутника и боевого товарища, милого и честного доля, а вокруг в стиснувшихся и медленно слипающихся стенах артерий валялись миллионы таких же, как он, убитых волей моей прихоти. Кровь, та, что вокруг меня, давно уже остановилась, но кровь, кружившая во мне, никогда еще так густо не приливала к моему лицу. Мне было стыдно, да и отвращение стыдно самого себя, со своей смешной любовью и бесчестным гневом. Затем ли мой учитель доверил мне силу синей тинктуры, чтобы я превратил ее в орудие своих куцых страстишек и эгоизма? Натыкаясь, что ни шаг, на трупы своих жертв, обманутых убитых мною, я стал искать выход из тела гиганта, тоже превращенного мною в труп. Надо было торопиться» чтобы до погребения всей этой огромной массы стылого мяса успеть выбраться наружу. Вначале, хотя я и сильно прихрамывал, знание анатомии помогало мне находить правильный путь внутри катакомбных ходов кровеносной системы. Но, сделав какой-то неверный поворот, я скоро заблудился и в путанном мелких артерий. А время меж тем не ждало. Напрягая слабнущие силы, я окружил, увязая по колено в сукровице и почти не продвигаясь вперед. Так прошел день. Другой был почти на исходе. Запах тления, вначале слабо различимый, от часа к часу превращался в отвратительную вонь, от которой я почти терял сознание. Но лабиринт сосудов, все ниже и ниже навигавшихся на меня своими обвисшими сводами, все не выпускал меня наружу. Мысль о том, что и мне придется разделить участь моих жертв, приобретала все большую и большую вероятность. Философом легко, зарывшись носом в свои книги, строчить что-то там о презрении к смерти – но я хотел бы их ткнуть носами в то смрадное бездвижье смерти, в ту путаницу обвислых гниющих фибр и клеток, под толщами которых барахтался я, и трансцендентальные дураки раз навсегда вытряхнули бы своих книг вместе с Путиной и пылью все свои девагации о смерти и бессмертии. Но как не хлестал меня ужас конца, Как ни напрягал я волю и мускулы, вскоре я понял, что не успею обогнать погребальный обряд, который, вероятно, уже где-то там, за пределами кожи, начался. Правда, ценой последних усилий мне удалось, прорывая сочащиеся трупным ядом ткани, прорваться на поверхность какого-то широкого хода. Но тут сознание мое замутилось, и я упал в ничто. Не знаю, сколько времени длился обморок, вероятно, не более часа. Придя в себя, я увидел смутно брежущий откуда-то свет. И странно, ткани трупа, на которых я лежал, мерно и тихо шевелились. Подняться у меня еще не было сил. Я лишь повел ладонью вокруг себя какие-то мягкие, толстые стебли, на сомкнувшихся вершинах которых я лежал, будто качаемый ветром, дуновение которого я не ощущал, ритмически двигались сначала медленно-медленно назад от света, Затем быстро и стремительно вперед к свету. От света к свету. От. К. И с каждым толчком мое легкое тело, скользя со стеблей на стебли, продвигалось все ближе и ближе к проступам света. Несомненно, я находился на мерцательных волосках пищевода, которые сохраняют способность к движению и после смерти организма. Вскоре я уже мог подняться на ноги и без помощи мерцательных стеблей двигаться навстречу мерцанию света, пробивавшегося сквозь зубы трупа внутрь ротовой полости и даже немного далее. Добравшись до мертвого зева, я мог уже ясно различить гулки и звуки панихиды, угрожавшие мне быть моей панихидой. Работая за всех сил подошвами, я добрался до знакомой испорченной пломбы в момент, когда голоса за длинный прорезю рта, зазиявшего над моей головой, пели о последнем целовании. Приходилось пережидать, хотя ситуации не позволяло промедлений. Выпрыгнув на поверхность трупа, я бросился со всех ног по направлению к боковой доске гроба, стремясь достигнуть ее края раньше, чем гробовая крышка, успеет сделать то же самое. Добежав до оконеченной плеча покойного, Я уже стал взбираться на плоский, в два уступа срез доски, как сильный деревянный звук от толчка крышки, пододвинутой гробу, заставил меня заметаться из стороны в сторону. Черная тень уже повисла надо мной, и приходилось выбирать или назад под крышку, или вперед под удар деревянного ранта. Я всегда выбирал и выбираю. Вперед! Бросившись поперек ребра доски, я бежал закрытыми глазами, каждый миг, ожидая быть расплющенным. Дерево с визгом и сухим стуком ударилось о дерева, и. Раскрыв глаза, я увидел, что его синяя масса сомкнула свои челюсти в полушаге позади меня. И что сам я, потеряв равновесие, сорвался с края ранта и скольжу вниз, задерживаясь лишь путаницу перевивавшихся серебряных нитей, сверкающей бахромой, свешивающихся к земле. Инстинктивно я ухватился за одну из серебряных веревок и тотчас же закачался на ней, чувствуя, что спасен. Но когда я прижался, ища удобного положения головой к витому серебру, я заметил, что волосы мои были ему под цвет. Да, мой друг, я ушел от деревянных челюстей, проглотивших моего врага, но молодость мою в тот день, поставив на дроги, повезли и закопали вместе с миллионами трупов, схраненных в трупе. Не буду описывать вам, как я в груди конвертов, обрамленных черными полосами, отыскал конверт с именем женщины, которую еще так недавно я искал и хотел. Имя это, прежде самим очертанием своим, учищавшее шаг моего сердца, было навсегда отрезано от меня черными линиями квадрата, включившего его в себя. Спокойно вошел я внутрь еще незапечатанного конверта, и не стал даже тратить ни времени, ни сил на чтение траурного письма, вскоре после того, повешего сквозь отстоверстное пространство меня назад к склянке. Точнее, к склянкам, потому что мысль о той, третьей, стеклянной, подорожной, ждущей меня в лаборатории моего наставника, с нежданной силой овладела мной. Сидя меж четырех углов конверта, я думал о том, что непонятая мною история о двух картонных сердцах Наконец раскрыла передо мной все свои карты. Я думал, что путанные медитации мои об аристотелевских большем и малом человеке распутали теперь для меня все свои узлы. Теперь я, микрочеловек, познал макрочеловека до конца. Мы соприкоснулись. Не кожей о кожу, а кровью о кровь. И то, мыслил я, что отняла у меня пролитая алая кровь, то вернут мне». Влившись в меня алые капли третьей склянки. Прибыв к месту назначения, я благополучно добрался до стеклянного знака, и он снова превратил меня в меня. В квартире не было ни души. Я глядел знакомый будуар. Все тот же благоуханный беспорядок. На старом месте лежали и часики, на циферблате которых чуть было не закончилось мое бытие. Отогнув рукав, я и сейчас мог видеть глубокий рубец от их секундной стрелки, разросшейся вместе со мной в длинную рваную рану, успевшую зарубцеваться. Я взял циферблат в руки. Стрелки не двигались, забыли завести. Я повернул несколько раз золотую головку часов, и внутри опять зацокало время. Вспомнились жало его бацил. Пустик живут, я не мстителен. На золотом шитье моей любимой диванной подушки валялся грязноватый мужской воротничок. Я взгляну. Сорок первый. Я ношу тридцать девятый. Что ж, пусть. И не глядя более по сторонам, я пошел к двери. Но дверь, будто предупреждая меня, раскрылась. За порогом стояла она, все такая же и вместе тем уже никакая для меня изумленно щуря своих чуть близоруких глаз. Фоном для нее служила высокая широкоплечье и фигура юноши, застенчиво топтавшегося позади нее, с лицом выражавшим покорную радость. Фон по мгновению портрета скользнул в соседнюю комнату, женщина же сделала два-три робких шага навстречу. — Вы? Но ведь дверь была закрыта. Как вы вошли? — Очень просто. Меня еще вчера бросил к вам в ящик для писем почтальон. — Как странно. Вы так изменились. — Как обыкновенно. Вы так изменили. Лицо ее стало чуть бледнее. — Я ждала. Я бы ждала и дольше, но... — Ваше «но» дожидается вас за стеной. Впрочем, и ему вы наступите когда-нибудь на сердце. Прощайте. Я направился к двери. Ее голос задержал меня еще на минуту. «Погодите, прошу вас, ведь вы же должны понять, как человек!» Слова ее не слушались. «А вы уверены в том, что я человек?» «Может быть, я только так?» «Странствующее, странно!» И мы расстались. Быстрыми шагами, даже не заходя к себе, я направился к дому учителя уличные шумы и грохоты охватили меня со всех сторон вероятно был праздничный день веселая неторопливая толпа топталась на тротуаре и у газетных киосков но я шел глядя себе под ноги только случайно подняв глаза я увидел кучу будто слившихся желтых синих и красных шаров которые круглясь, точно огромной капли легко скользя сквозь воздух плыли над толпой я ускорил шаг «И не прошло и получаса, как...» Рассказывающий вдруг круто замолчал. «Учитель, я слушаю. Не прошло и получаса, вы говорите, как...» Он рассмеялся. «Не пройдет и получаса, как... Ваш поезд отойдет. И чего доброго без вас. Взгляните на циферблат. Пять минут десятого. Пора. Прощайте, мой сын». И минутой позже наши глаза в последний раз... Взглянули друг в друга через порог. Затем дверь затиснула в створы, и тайна красной тинктуры осталась позади за звонко щелкнувшим ключом.